Глава 4. К вопросу об царевне-несмеяне. Исследовательский центр помещался в современном модерновом здании, сплошь стекло и пластик. Издали он был похож на аэропорт, а внутри на зимний стадион. Стекло было кругом. Стеклянные витражи, стены, часть потолков, и только турникет за стеклянными дверями у входа был металлический. Турникет казался частью тела вахтёра, совершенствованным продолжением его корявого туловища, блестящим окончанием рук. Вахтёр внимательно рассматривал мою удостоверение, читал его снова и снова, как будто надеялся найти в нём что-то такое, что разрешило бы ему меня не пропустить. Но пропуск был заказан, и в удостоверении, наверное, оказалось всё нормально, потому что он сказал: "Ну что ж, проходите". И в голосе его плыло сожаление. Вверх по лестнице два марша, бесконечный коридор, поворот направо и стеклянная дверь с надписью "секретарь". Я всегда заново удивляюсь, когда на двери руководителя не пишут его фамилию. На приёмной указано "секретарь", будто секретарь является здесь самой главной фигурой, а имя того, чей вход она охраняет, лучше не называть. В этом стеклянном аквариуме царила сказочная тропическая рыбка. Рыбке было лет двадцать, и выглядела она очень строгой. И от того, что она была строгой, казалась еще моложе и красивее. Я поздоровался с ней и сказал, — Вы похожи на подсолнух. У вас длинные желтые волосы, черные глаза, а сами вот тоненькая и в зеленом костюме. На что она мне ответила, — Вам было назначено на тринадцать часов, вы опоздали на семь минут. Я сказал, ваш вахтер виноват. Он продержал меня восемь с половиной минут, рассматривая удостоверение. Объясните все профессору Панафидину. Александр Николаевич сам никогда не опаздывает и не любит, когда это делают его визитеры. Теперь сидите, ждите. У него товарищи, он освободится минут через сорок. Прекрасно, сказал я. У вас буфет или столовая есть? На нашем этаже есть буфет. Не выдержала, улыбнулась рыбка. Видимо, ее рассмешило, что из неудачи... Хочу извлечь вполне конкретную пользу. Приятного аппетита. Спасибо. Я отправился искать гастрономический оазис в этой стеклопластиковой канцелярской пустыне. В другом аквариуме, точно таком же, как тот, где обитала тропическая рыбка-секретарша, стояла кофейная экспресс-машина, и за дюжиной столиков расположилось довольно много людей. На меня не обратили ни малейшего внимания, я взял свою чашку кофе с бутербродами, сел за свободный стол в центре комнаты и не спеша огляделся. За соседними столиками люди были озабочены и беззаботны, молоды и зрелы, веселы и мрачны, и разговоры их прозрачным мозаичным куполом висели над моей головой. — Да что ты мне баки заливаешь? При чем здесь эффект Месс Бауэра? В доме обуви вчера давали сапоги на платформе по восемьдесятре. Потряска. Перцовскому оппонент диссертацию валит. Брось ты, его Витторио Гасман играет. Он раньше в обгоне снимался. А вы еще продукт ноябра не сдавали? Да не надо ему было за фосфазены браться. Он же в этом ничего не петрит. Конечно, везун и все. Ему Арарат с золотыми медалями сам в руки упал. А мы на осциллографе сняли все кривые. Я. С княчки вопросов нет. Валька Табакман в отпуске на часовой был. И коно обалденное привёз. 15 и творчит из кладинь закачаешься. Он её глицеродегидом чистит. В сибирском отделении кремний и органики нужны. Если с катализом сорвётся, ты подумай. Эй, ну и жуки. Пронякин только отбыл в Онх, они тут же притащили в диаровском сосуде 5 л пива и в муфеле шашлыка нажали. Э, красота. Галки, можешь из Болгарии дублёнку привёз. А зачем? Можно ведь рассмотреть физический смысл кольца Мёбиуса. Ничего не значит. Сашку Копытин у нас 4 года младшим продержали, а мне в Тихиме он за 2 года докторскую сделал. А я плюнул на всё, везде надолжался и за кооператив внёс 200 северной чертанова. Понафинен строит сейчас какую-то грандиозную установку. У Римочки в субботу день рождения был. Пенкой сниматель, ваш Понафиден. Талантливых людей никто не любит. Девчонки из диволаборатории стонут: присесть не когда. Понофидин Лентяев не держит. Он себе Жигуля красную купил. Рожа у него самодовольная. Брости девчонки, он очень цельный человек. Понофидин, Понофидин. В стерильно чистом кабинете и намёка не было на так называемый творческий беспорядок. Каждая вещь стояла на своём месте. И чувствовалось что прежде чем поставить ее сюда, хорошо подумали. Но, пожалуй, больше всего на месте был хозяин кабинета. Такого профессора я видел впервые в жизни. Ему, наверное, и сорока еще не было. Жилистый, атлетического вида парень в элегантных очках, в шикарном темно-сером костюме Эври Тайм, ярком, крупно завязанном галстуке с платиновой булавкой. И лицо, безусловно, штучное. Я на него просто с завистью смотрел. Длинные соломенно-желтые волосы, могучие булыжные скулы, чуть впалые щеки, несокрушимый гранит подбородка. А за продолговатыми стеклами очков, отливающих голубизной, льдились спокойные глаза умного, хорошо знающего себе цену мужчины. И от всего этого человеческого монолита свободно расположившегося в удобном кресле за сверкающей крышкой пустого письменного стола, веяло такой железной уверенностью, таким благополучием, такой несокрушимой решимостью сделать весь мир удобным для потребления, что я немного растерялся и сказал как-то неуверенно. — Вам должны были звонить обо мне. Я инспектор Мура Тихонов. Очень приятно. Профессор Панафидин. Прошу садиться. Я сразу обрёл утраченное мгновение уверенность, потому что из этого сгустка целенаправленной человеческой воли тоненьким голосом пропищала обычная людская слабость. Придовое маленькое чаславе, ибо в традиционной формуле приветствия и знакомства Я уловил горделиво-радостное удовольствие от произнесённого вслух своего титула, символа принадлежности к особому кругу отмеченных божьим даром людей. И ещё я понял, что профессорское звание Панофидин носит недавно. Я уселся в кресло, протянул Панофидину криминалистическое заключение и отдельный листок с вычерченными экспертами формулой вещества, извлечённого из пивной пробки. Нам нужно Ваша консультация по поводу этого вещества. Кем производится, где применяется, для чего предназначено. Пан Афидин бегло прочитал заключение, придвинул листок с формулой и внимательно рассматривал ее. При этом он шевелил верхней губой и указательным пальцем двигал по переносице очки. Я разглядывал пока кабинет. На подоконнике лежала прекрасная финская теннисная ракетка, А в углу, рядом с вешалкой, белая спортивная сумка с надписью Adidas. Предмет вожделения всех пижонов. Панафидин поднял на меня сине-серые, чуть мерцающие, как влажный асфальт, глаза и спросил: "А у вас что? Есть такое вещество?" И мне показалось, что он взволнован. "У меня нет", сказал я. Я готов был поклясться, что Анафидиноблекченно вздохнул. Отодвинув листок, сказал с холодной усмешкой: "Ваши эксперты ошиблись. Это артефакт". Искренне сходительно пояснил: "Не искусственный факт, а научная ошибка". "Небыль?" почему? настороженно спросил я, совершенно чётливо заметив растянутый на несколько мгновений перепад настроения по Нафидину. «Потому что такого вещества, к сожалению, еще не существует», — Панафидин кивнул на листок с эскизом формулы. «Эта штука называется 5,6-диметиламинопропилиден, 10,17-дигидрооксибен и ациклогептан-гидрохлоратом. Похоже на сильнодействующее лекарство триптизол, но, видимо, во много раз сильнее за счет аминовых групп. Как же вы можете запомнить такое?» С искренним недоумением спросил я. — Во-первых, я читаю по формуле, — усмехнулся Панафидин. — Во-вторых, мы сами занимаемся этим довольно давно и, к сожалению, пока безрезультатно. — То есть вы хотите сказать, что науке неизвестно это вещество? — Видимо, я сказал что-то не так, потому что Панафидин снова еле заметно усмехнулся и пояснил. Химикам известно это соединение, но только на бумаге. Получить его хотя бы лабораторно, ин витро, нам пока не удается. Чем же объясняется ваш интерес к этому соединению? По нашим представлениям, это транквилизатор гигантского диапазона действия. Существование такого лекарства могло бы произвести... революцию в психотерапии, в чем отличие его от существующих транквилизаторов. Фанафинин задумчиво покрутил пальцем на столе зажигалку, красивую и обтекаемую вещицу, похожую на кораблик. Внимательно посмотрел на меня. — По-видимому, вы в этих вопросах не совсем компетентны. Поэтому я постараюсь упростить все до схемы. Суть состоит в том, что 20 лет назад доктор Бергер выпустил из бутылки джина, которому ученые присвоили название «транквилизатор», то есть «успокаивающий». Началась эра прямого воздействия химии на психическое состояние человека. В целом это было исключительно своевременное открытие, потому что Неизбежные вредные последствия научно-технического прогресса, умственные перегрузки, бешеный поток информации, уровень шума, общий темп жизни, все стало обгонять способность нашей психики прилаживаться к переменам в мире. Зазвонил телефон. — Извините, — сказал профессор и снял трубку. — Панафидину телефоном. — А-а-а! Сколько лет, сколько зим! В наше время, чтобы дружить, надо или жить рядом, или вместе работать. Ну, если хочешь, приезжай сегодня на стадион Шахтёр, там прекрасный корт. Нет, я на Химик не езжу. Не интересно. Ну и отлично. До вечера. Обнимаю. Анофидин опустил трубку на рычаг и без малейшей паузы продолжил. Результатом отставания нашей психики от прогресса явились нервные перегрузки, депрессии, необъяснимые страхи. И тут появились транквилизаторы, снимающие подобное явление. Естественно, что они стали широко применяться во всём мире. Я перебил Понофидина: "На какие органы воздействуют транквилизаторы?" Понофин чиркнул зажигалкой, закурил сигарету, подул, отгоняя от себя синее облако дыма, затем не спеша сказал: "На лимбическую систему. Есть такая между большими полушариями мозга и его стволом. Грубо говоря, именно здесь рождаются человеческие эмоции. Так вот, после открытия Бергера химики, психиатры и психологи стали искать во всех направлениях аналогичные лекарства. Вы сказали, химики стали искать что? Подбирать на ощупь? спросил я. Ну, не совсем так. Скорее даже совсем не так. Конечно, элемент слепого поиска присутствует в любом эксперименте. Но мы выбираем вещества одного класса и группы. И препарат мы ищем с заранее запрограммированными свойствами. И вот это, я кивнул на листок с формулой, должно реагировать по заданному механизму? Да, мы твердо рассчитываем на это. Но, к сожалению, вещество себе пребывает пока только в области наших научных планов и пожеланий. Интерес химиков и врачей к нему таков, что ещё не полученные соединения уже окрестили. Мы называем его метапроптизол. А вдруг получить его ещё никому не удалось, во всяком случае, по моим сведениям. А мы с Людим за всей мировой литературой по этому вопросу. Я спросил: "А почему вы считаете, что такое лекарство произвело бы революцию?" Постараюсь объяснить популярно. Вы помните сказку про царевну Несмеяну? Ну, хмм, царевна была печальна, удручена, несчастна и никогда не смеялась. Потом явился Иван-царевич, дал ей что-то, э, волшебные ягоды, что ли, не помню. И Несмеяна засмеялась. Улавливаете? Нет, пока. Мифы основаны на важных истинах. Девочка не смеяно была психически больна. Иван Саревич дал ей какой-то неведомый транквилизатор, и она выздоровела. Так возник миф. А действительность? Ну что вам сказать? С помощью большого транквилизатора можно было бы побороть гипертонию, язвы, депрессии, неврозы, шизофрению, наконец. Главный же смысл у лекарства в том, что оно снимало бы полностью человеческие нервные перегрузки. Человек был бы избавлен от таких состояний, как страх, испуг, подавленность. «Вот, оказывается, как это просто», — сказал я. «Науке остается только получить лекарство и порядок, раскрыть, так сказать, секреты Ивана Царевича». К сожалению, это не так просто. Дело в том, что мы пока что самого-то Ивана плохо знаем. Человечество зазналось от своих микроскопических научных побед. Человек распирает гордость от того, что он топает по Луне, спустился на дно океана, поймал чуть ли не в ладонь нейтрино. Но о самом себе человек не знает почти ничего. Почти ничего или... катастрофически мало. Я поднял руки. Не разочаровывайте меня. Я был лучшего мнения о достижениях медицины. Не надо понимать меня слишком буквально. Современная наука не разделяет точки зрения Заратустры, который считал печень местопребыванием всех страстей и огорчений. У нас другая позиция. Однако, если оценивать мир достаточно трезво, не больно-то далеко мы ушли от этих представлений. Я ухмыльнулся. Ваше отношение к человеческому существу ещё проще, чем у патолога анатома. Анафидин пожал плечами. Откуда ему взяться к другому отношению? Зазвонил телефон. Анафидин извинился и снял трубку. Владимир Петрович, я вас приветствую. Разумеется, помню обо всём и подтверждаю долг платежом красен. «Да, да, да, это я понимаю, но вы и меня поймите. Мне тоже надо лавировать. Лично быть оппонентом я готов хоть завтра, а обещать свою контору в качестве оппонирующей организации не могу. А я вам и говорю прямо и честно, так за мои труды мне и хула, и почести, а так на дядю работа. У меня и без того со временем туго. Не хватало еще, чтобы кто-то на моем хребте в рай въезжал. Это, пожалуйста». думаете. Обнимаю вас, мой дорогой. Он положил трубку и хмыкнул. Иж деятели дырочков ищет. Ну ладно, вы сетовиленную упрощённость. Не будем спорить, сказал я примирительно, потому что понял, что дискуссия может завести нас слишком далеко. Я взял в руки листок с нарисованной чудовищной формулой и посмотрел на него. И было мне это совершенно непонятно. Александр Николаевич, вы сказали, что по формуле вещество похоже на триптизол. Какая, по вашим наблюдениям, доза триптизола понадобилась бы, чтобы здоровый человек, приняв ее, через 10-15 минут потерял сознание? Фаннафидин удивленно посмотрел на меня. Странный вопрос. Мне... никогда не приходилось с ним сталкиваться. Ну, прикинем. Он взял ручку, написал что-то на листке бумаги, это перемножил. А, ну, думаю, что таблеток 30 в обычной расфасовке по 0,25 мг на порцию. А что? Почему у вас возник такой вопрос ко мне? Если не секрет. Я подумал и решил, что ему можно сказать. Дело в том, что вот этим веществом, которого, как вы полагаете, ещё не существует даже в лабораторных количествах, был отравлен человек. Нам очень интересно, откуда преступник мог его взять. Анофедин вскинул на меня глаза, и мне показалось, что он побледнел. Отравлен? переспросил он таким-то осевшим голосом. Минуточку. Минутку. А почему вы думаете, что именно метапроптизолом? Я так думаю, эксперты наши говорят. Понятно, что не вы думаете. С неожиданной для меня злоей досадой перебил Панафидин. На каком основании они пришли к такому выводу? Трупы исследовали? Нет, до этого дело не дошло, сказал я. И мгновенный испуг окатил меня холодной водой, когда я представил себе Пазнькова мёртвым. человек-то выжил. Так, что же они исследовали, чёрт возьми? закричал Понафидин, и тут же зазвонил телефон. Он рывком схватил трубку, не слушая рявкну: "Я занят, позже!" и шваркнул трубку с такой силой, будто хотел вымести на ней злость на мою непонятливость. "Что? Откуда они пришли к этой формуле? Какое вещество они исследовали?" я сказал спокойно. "Пробку от пивной бутылки". В бутылке был растворен яд. Пробку Ну, там же ничтожно малые следы. Разве могут ваши эксперты, могут, авторитетно сказал я и вспомнил Халецкого. Наши эксперты всё могут. Поноседин резко поднялся. В таком случае я хотел бы сейчас же поговорить с ними и посмотреть протоколы анализов, если можно. К сожалению, экспертов нет сегодня, сказал я. На всякий случай. У них республиканское совещание. Через день-два, пожалуйста. Анофидин сел. Чёрт, побили все совещания, сказал он почти механически, надолго задумался, энергично растирая лоб холёными длинными сильными пальцами. Нет, не может быть. Артефакт. Артефакт. На ошибкам. Я пожал плечами, а Анофидин продолжал бормотать себе под нос. Ну хорошо, отравили, допустим. Но Почему? Зачем мне это проптизолом? Чушь какая. Сколько ядов существует? Так или нет, инспектор? Я вас спрашиваю. Вам виднее, сказал я нейтрально. Тут, вероятно, новая мысль промелькнула у Панафидина, и он спросил быстро: "Преступник задержан? Мы с этим разбираемся?" ответил я уклончиво. Как тот, что если эксперты не ошиблись, и вещество всё-таки открыто, первой же дозой его Преступник распорядился совсем не по назначению. А кого отравили? Опять же, если не секрет. Был отравлен работник милиции, сказал я. Преступник похитил у него пистолет и служебное удостоверение. Азия, какая дикость, пробурчал Понофидин, взяв наконец себя в руки. Сотни людей ищут соединения, чтобы исцелить страждущих. А какой-то дикарь травит им здорового человека. И снова зазвонил телефон. Уже не извиняясь, Панафидин снял трубку. — Да, я. — Здравствуйте, Всеволод Сергеевич. — Кто, Соколов? — Три года его спиранского срока истекли. Эксперимент он закончил. Пусть теперь уходит и пишет на покое диссертацию. — Нет, я его на этот срок себе не возьму. Мне это... Неприятно вам говорить, но вы знаете мою прямоту и принципиальность в научных вопросах. Ваш Соколов парень хоть и не глупый, но не организованный и полностью лишённый интуиции синтетика. Он работы не понимает, не имеет к ней вкуса и интереса. Он не любит химию, а за прекрасные анекдоты и шутки, которыми он 3 года развлекал лабораторию, я держать у себя за хребетника не стану. Уж простите меня, но я лучше в глаза всегда скажу. Пусть сам поборахтается. Нам ведь с вами никто диссертации не писал, а защищались мы досрочно, потому что своё дело любили и кушать хотели. Ну, этого я не знаю, решайте по своему усмотрению, и закончил злобно. Всего вам доброго. Он помолчал, потом, повернувшись ко мне, сказал: "И всё-таки, я думаю, здесь недоразумение. Я не верю, что какой-то химик получил это соединение и не понимает, что у него в руках. Вы не верите в возможность случайного открытия этого соединения? Афанасьен раздавил окурок в пепельнице, усмехнулся. Ваш вопрос прекрасно иллюстрирует общее представление людей о характере нашей работы. Бродимся в потёмках, вдруг одному повезло, бац, великое открытие, и как клад извлечено на всеобщее обозрение. Так сейчас не бывает. — А как бывает? — смирно спросил я, хотя он мне уже прилично надоел своей ученой гоношливостью. Но мне не хотелось, захлопнув его дверь, ставить на деле точку. И кроме того, еле заметное и все-таки уловленное мною волнение Панафидина будоражило мой сыскной нюх. Кто-то он знал, или догадывался о чём-то или имел какое-то дельное предположение, но говорить не хотела. Наука очень специализировалась, и в каждой её области масса прекрасных специалистов занимается тончайшими проблемами. И когда совокупность их знаний достигает необходимого уровня, кто-то из них кладёт последний кирпичик всего совсем крошечный кирпичик и великое здание открытия завершено может быть кто-то и положил уже этот кирпичик в здание метопроптизола нет покачал он головой я ведь сам прораб на сей стройке и знаю что у кого сделано мы этот дом ещё под крышу не подвели а вдруг пока вы тут свой храм из кирпичей складываете Вот тут самый отгрохокал коробку из бетонных блоков. И привет. Всё возможно. Но для этого надо быть в математике Лобачевским, физике Эйнштейном, а в химии Либихом. У вас есть на примете Либих? спросил Понофидин, поднялся и сказал: "Я часто задумываюсь над удивительным смыслом своей профессии. Я химик. Может быть, это объясняет некоторую мою тенденциозность. Но постепенно в моём мировоззрении возник и хим... такой химикоцентризм. Действительно, химия проникает повсюду. Страх, адреналин в крови. Радость, но адреналин в крови. Кофточки, резиновые покрышки, любой платья, костюмы, где-то рождение заводы, удобрения, урожай всё становится зависимым от химии. Химия впереди всей человеческой науки. Но если считать, что всё новое лекарство, идеи, теории, машины, моды всё исходит от науки, то вы впереди всего человечества. Я усмехнулся и, не давая возможности Понофидину ответить, спросил: "Не могли бы вы показать мне вашу лабораторию?" И на всякий случай уточнил, ту, где вы работаете над метапротизолом. Почему не могу? Пожалуйста. Панафидин достал из стенового шкафа белый халат, подшиённый, накрахмаленный, выглаженный до хруста, натянул на широкие плечища. Пошли? Вам халат дадут в лаборатории. Но мы не успели выйти, потому что ещё раз зазвонил телефон. Панафидин. А. Здравствуйте. Здравствуй. Да, у меня люди. Я убегаю, позвони чуть сейчас. Ну тогда давай договоримся в субботу без четверти 7 у входа в дом кино. Э, да-да, мне Гавриловский билеты оставит. Ну не знаю, я на день что хочешь. Да во всём и всегда. И больше никто и никогда. Всего доброго. Аквариум с желтоволосой тропической рыбкой, стеклянные двери. Пластиковый бесконечный коридор с неживым дневным светом, поворот налево, переход направо, тёмный холл, разломленный столбом дымящегося солнца, лестница, два марша вверх, коридор, выкрашенная белилами дверь с табличкой Лаборатория номер 2. В большой комнате с многостворчатым окном работало четверо. "Здравствуйте, друзья", сказал Понофидин. Люди рассеянно оглянулись. разногласо за прокатилось по комнате. "Здравствуйте, Александр Николаевич". Не Ни мгновение не отрываясь, все продолжали заниматься своим делом. Одна из сотрудниц собирала на длинном столе у торцевой стены грандиозный прибор. В нём было что-то 50 колб разнокалиберных пробирок, стеклянных соединительных трубок, краны, нагреватели, В различные узлы этого грубкого и очень гармоничного сооружения были вмонтированы электрические датчики, подключены приборы, сигнальные лампы, в овальный герметический баллон литров на десять, впаяны похожие на игрушечные лопатки электроды, соединенные с индукционным генератором. За столом у окна коренастый паренек с модной прической колдовал над прибором. «Как дела, Сережа?» — обратился к нему Панафидин. Парень помотал головой из стороны в сторону. разваливается продукт Александр Николаевич Я тебе достал молекулярные сита на триангстрема Зайди ко мне В приборе булькало закипая какая-то жидкость Центром прибора, видимо, его главной частью, была крупная трёхгорлая колба, под которой курилось паром водяная баня. Среднее широкое горло опускался гибкий привод от моторчика Двухлопастная мешалка беспрерывно взбалтывала содержимое сосуда. Через правый ввод в колбу спускалась капельница, раздельно сочившая желтые тяжелые бусинки. В левое горло был введен радиационный охладитель. Стремительно взлетавшие по трубке пары оседали каплями на омываемом циркулирующей водой стекле и медленно стекали снова в колбу. Фанофидин, остановившийся за моим плечом, сказал... Так называемая реакция Гриньяра. Но главная наша надежда там. Он махнул рукой в сторону системы у стены. Она должна сработать. И мне послышались в его голосе горечь, усталость, почти отчаяние. — Чем у вас главная трудность? — спросил я. — Молекула не держится. В схеме она состоит из нескольких... очень больших блоков, но чтобы устойчиво соединить их, в полбе нужен определенный режим, температура, давление, свет, катализаторы. Для каждой отдельной связи в молекуле мы параметры определили, а все вместе никак. Это очень трудно. Да, наверное, это действительно трудно. Быть впереди всего человечества. К нам подошла женщина, которая собирала огромный прибор, поразивший моё воображение. Она сухо кивнула мне и сказала Понофидину: "У меня с 2 часов семинар с практикантами". "Хорошо, Аня. Познакомимся. Это инспектор Тихонов". Повернулся ко мне. "Анна Васильевна Желонкина, мой заместитель в лаборатории". Желонкина. Совпадение? Я не мог вспомнить инициалы жены Пазникова. Её объяснение я читал в деле. И на всякий случай не мудромстве спросил: "Простите, а как фамилия вашего мужа?" "Пазников", ответила она быстро и добавила: "Можно подумать, что вы не знаете". Понофидин, удивлённый, переводил взгляд с желонкиной на меня. Потом сказал: "Ах, да. Я же забыл. Муж Анны Васильевны тоже в милиции работает". Желонкина бросила на него короткий взгляд. Вы полагаете, что все работники милиции дружат домами? Я вмешался. Мне с вами надо поговорить, Анна Васильевна. В 4 часа я буду у себя в кабинете. Жена Пызникова знала об истории, которая с ним приключилась, и мужу своему не верила. Конечно, она мне этого не сказала, но я видел, что она ему не верит. и не жалеет его. Вообще Анна Васильевна Желонкина показалась мне человеком, раз и навсегда усвоившим, что жалость унижает человека. Лицо у нее было грубоватое и красивое, хотя твердые прямые морщины у глаз и крыльев носа уже наметили тот зримый рубеж, перевалив за который красивая женщина сразу превращается в величественно каменную старуху. И от старания не показать мне, что ей Нежалко забравшегося бестолкового мужа, от стыда за его позорное поведение, Анна Васильевна хотела придать всей истории этки анекдотический характер. Мол, в подобных делах можно было бы проявить сочувствие и понимание. С кем из вас, мужиков, такое не может приключиться? Для убедительности она помахала в воздухе маленькой деревянной указочкой, и завершая её последний ответ, который одновременно был укором. Указочкой описала петлю, и проткнула в воздухе точку. Действительно, с кем из нас мужиков не может приключиться такое? Я поймал конец указочки, прижал её к столу и ласково сказал: "Анна Васильевна, мне кажется, вы не улавливаете, о чём я вас спрашиваю. А что? Да то, что с нами, мужиками из милиции, это никогда не должно приключаться". Если же приключается, то за это отдают под суд. И как раз в этом положении сейчас находится ваш муж. Понятно? Она высвободила указочку из-под моего пальца и постучала по столу. Я видел по ее лицу, что охотнее она бы постучала по моему лбу, только гораздо сильнее, лучше всего с размаху. Постучала она все-таки по столу. И сказала: Мне-то понятно. Бысть только что не улавливаете вы. Я вам уже говорила, что наша семья фактически распалась несколько лет назад. Ничего плохого о Пазнькове сказать вам не могу. А хорошего? Хороший о нём у вас надо спрашивать. Вы его, наверное, чаще видите. Когда я вошёл в кабинет со стеклянной табличкой КХН, а вы же Лонкина Анна Васильевна занималась с дипломниками. Она попросила меня подождать, и минут пять втолковывала задумчивому студиозусу, что радикал диметиламинопропил в условиях сублимации изорто-позиции, минуя мета-позицию, незамедлительно перейдет в пара-позицию, ослабнет углеродная связь, и радикал будет замещен свободным атомом азота. Что дальше? Вещество мгновенно развалится. При этом она все время водила указочкой по схеме, на которой была изображена огромная молекула, похожая на грубо оборванный кусок пчелиного сота, и приговаривала. Ну что здесь непонятного? Ведь тут все так ясно, ну просто очевидно. Студиозусу похождения радикала явно не представлялись такими очевидными. Я же и вовсе был не способен проникнуть в мир, устройство которого так ясно представляло себе КХН А.В. Желонкина. огромный, невероятно сложный микромир, где каждая чёрточка схемы была стропилом или опорой удивительного здания вещества. А для меня он давным-давно стёрся и растворился в маленьком ручейке школьного полузнания, загадочной и тогда мне совсем не интересной науки, на которой сохранилась в памяти только дурацкая школярская припевка: химия, химия, чема кружка синяя. И потому я буквально натроем прочувствовал то почтительное обречённое уважение и безнадёжность что ли бы изменить, которые испытывал инспектор Пазников к своей жене. Сейчас она большой человек, можно сказать, учёный. А муж у ней лаптя образлон. Студент-дипломник ушел, и мы погрузились в круговерти звилистого, запутанного мира двух немолодых уже людей, двадцать лет строивших непонятные здания своей жизни, где в условиях жаркой человеческой сублимации один из них незаметно перешел из зорто-позиции в пара-позицию, все годы был рядом, а вдруг оказался напротив, и тогда ослабли связи. Оказалось бы нерушимое вещество их союзом мгновенно развалилось. Почему? Привычное место было замещено свободным атомом? Или здесь происходили какие-то другие, более простые или более сложные процессы? И вообще, может быть, это не имеет никакого отношения к валяющемуся на газоне стадиона без памятному и бесчувственному Познякову. Пьяному? Или все-таки отравленному? «Это вас не касается», — сказала Анна Васильевна. На тяжелом ее лице быстрые глаза в длинных ресницах скользили легко, почти незаметно. «Я вам повторяю, что вы не вправе задавать мне такие вопросы». «Да почему?» — удивился я, ощущая, как моя настырность крепнет на жестком каркасе злости. А допытывался я. Почему они с мужем не разводятся, коли все равно уже сколько лет не живут с семьей? Потому что развод — наше личное дело. Да, так оно и было до того момента, пока не случилась вся история. А теперь это уже и наше дело. Вот пусть он и оправдывается перед вами, а меня оставьте в покое. Скверная баба какая. Мне стало почему-то жалко, То она знает столько прекрасных премудростей о тайных веществах с удивительной схемой и формулой похожей и на пчелиные соты, и на фрагмент циклопической кладки, и на старый лабиринт, и на придуманное космическое сооружение. Конечно, лучше было бы, если бы это знание досталось человеку поприятнее. Но знания не получают в наследство. И его получают те, кто достоин. За партти случалось засыпало. И всё равно незабвенны университетские годы. А ферарская жизнь столничная и прекрасна, потому что никогда не забыть человеку тех мест, где он незаметно превращается из застенчивого долговязого юнца в мужчину. Не сгладит время из памяти сладости первого неуверенного поцелуя, не сотрётся радостный светлый дрожь первого объятия, и хорошенькая трактильщица, у которой ты впервые проснулся на тёплой груди, останется для тебя навсегда прекрасной и непонятной. Аггерциния Феррарская Лукреция Борджия Молодость лучшая приправа для нашей бедняцкой еды варёных потрохов с горохом веселье превращается в золотой кубок для дешёвого вина, которое мы пьём с хохотом и шутками, а не насытная страсть делает ненужной пуховую постель с парчёвым пологом 2 года я поднимался по лестнице науки, пока не удостоился высокой чести Мне вручили грамоту бакалавра класса младших студентов и круглую шляпу без полей. Из всех 30, с кем я впервые сел на учебную скамью, осталось 12. Ещё через 2 года мы держим экзамен, и шестерым из нас дают трость и степень лицензиата медицины. И ещё 2 года мы учили младших, зубрили сами. пока не пришел мне час однажды светлым майским днем подняться на кафедру и прочитать лекцию к воруму университетских бакалавров, магистров и лиценциатов о строении костика человека на основании собственных наблюдений в анатомическом подвале. Диспутантом был мне лиценциат Брандт, и спорил он со мной как-то неуверенно, Вот ты его смущала, что не может он придать живости нашему разговору, а грев меня по голове своей тростью. Он сел на место, воскลосив в палатыне: "Диспутант соответствует чести нашей святой корпорации". Тогда медленно поднялся со своего стула Мазарди, ставший за эти годы совсем старым. Сын мой, и проявил разумение и прилежание в изучении наук. С радостью я свидетельствую, что знаешь ты на выходе в жизнь искусство лекарское и мастерство хирурга. И ведомо тебе сотворение лекарств, имеешь ты себе добрыми советчиками великих наших учителей Гиппократа, Галена, И Ибн Сином по прозванию Авиценна. Пишешь ты грамотно и изясняешь мысли свои без затруднений на языках учёности, мудром языке иудеев и прекрасном греческом. И свободен ты в чеканной речи исчезнувших латинин, и по сему ты среди врачей мира, куда бы ни забросила тебя судьба, Будешь не одинок. Ибо все мы — одно славное сообщество, У которых единая Родина — милосердие, Единая цель — сотворение добра, Единый враг — бездушие. Мазарди глубоко вздохнул, Словно устал от слов своих Или от лет своих, Помолчал, и продолжил тонким голосом очень старого человека. В этих стенах ты повторил за своими учителями тысячи текстов, и с годами обязательно многие забудешь. Но сейчас ты в последний раз в этом доме познания повторишь за мной слова, которые должен помнить всю жизнь до того мига, пока Господь не призовет тебя к себе. Мы принимаем тебя во врачебную корпорацию, и ты принесешь нам присягу в верности с заветом нашего ремесла. Мазарди возложил мне на плечо сухонькую ладонь. Я вспомнил, как прыгали по его сутане цветные зайчики. В незапамятный далекий день, когда я... Переступил порог университета. Говори же во след, сын мой, Клянусь отстранять от больного Всяческое зло и вред. Клянусь. Клянусь вести жизнь здоровую и чистую И не лечить больных от недугов, Мне неведомых, А спрашивать совета сведущего лекаря. Клянусь. Клянусь воздерживаться от нанесения обиды пациенту своему и семье его, удручённой горем. Клянусь. Клянусь воздержать душу свою от соблазна сребролюбия, а плоть от разврата. Клянусь. Клянусь именем богов сохранить в себе Я храню тайну. Всё, что доведётся мне увидеть и услышать у ложа больного, и всё, что не подлежит разглашению, так тайна личной жизни человека, прибегневшего к моей милосердной помощи. Клянусь. Клянусь, что не дам женщине, несмотря на самые страстные мольбы, из Сарии, исторгающего плод из её чрева. Линось. Прими эти символы твоего положения. Мазарди протягивает мне книгу, кольцо и широкополую шляпу. Жалую тебя, дофраст Гогенгейм, званием учёного доктора медицины. Я благодарю Мазарди за лестное предложение занять место на кафедре медицинской школы в университете. И отказываюсь. Обиженно поджал губы, развёл в стороны сухонькие ладошки Мазарди. Большего я не могу тебе предложить. Честь, оказанная мне, не по заслугам велика, смиренно отвечаю я. Именно поэтому сначала хочу объехать землю, многому научиться, и только потом учить других. Разве в Ferrari тебя учили мало? удивлённо спрашивает монах. Или плохо? Мудрые учителя пробудили мой разум к свету знания. Но земля безкрайна, и во всех концах её лечат недужных по-разному. Я хочу объединить это знание и воздвигнуть на нём новое, которое станет благом для всех. Мазарди грустно качает головой. Не ведёт тебя милосердие божеское, а снидает гордыня бесовская. Вся мудрость медицины, собранная в трудах Галена и Авиценны, И если другие врачи своими словами или толкуют их труды, выдавая за откровение, то сие бессмысленно и излишне. А если они учат другому, то сие для больных вредно, а потому безбожно и преступно. Учитель: Но ведь раньше поклонялись Гиппократу, а потомки сочли Большей мудростью учения и разестрата. Великий Гален сокрушил заблуждение грека, утверждавшего, что в наших жилах течет не кровь, а воздух. Прошли века, и мы воздали хвалу и почести Авицене, который вслед Галену указал нам на начало и источник болезней. Может быть, Мазарди предостерегающе поднимает руку. Начало и источник болезней — грех. Первые люди созданы для бессмертия. До своего грехопадения не знали болезней и смерти. И ты попадаешь в прилещенье греховное. Зовёт тебя гордыня вознестись над именами для каждого врача святыми. Глядя в пол, я отвержу упрямо и дерзко святым име врача делает постижение истины о сохранении здоровья человеческого а ведь на великих именах не могла закончиться мудрость познания слова твои сын мой неразумным а мысли суетны и мелки никакая человеческая мудрость не может дать или сохранить здоровье его даёт только бог И если мы теряем здоровье, то вернуть его может лишь помощь Божья, подаваемая нам телесно через врача и незримо самим Господом, когда мы взываем к Нему в глубине сердца и горячо просим в молитве. Мессир, я хочу все знать, чтобы Господу в благости его было верно. легче направлять мою послушную руку. Ты странный человек, Теофраст, вздыхает Моцарди. Ты избрал неподходящее для дворянина занятие лекаря. Став учёным медиком, ты не хочешь с кафедры нести другим свет знания, завести круг почтенных пациентов, нажить семью, дом и имущество у него. Он намерен стать кочующим грыжесеком и бродячим костоправом, вечным учеником несуществующего учения. Но я не могу учить других науки, которые не знает, как вылечить зубную боль и предоставляет людям умирать, в зависимости от их природной комплекции и силы. Мазарди хмурится. Иди, сын мой, Я не смею тебя удерживать. Видно на раду тебе написано: прести среди людей как прокажённому с мешком на голове и колокольчиком. Образ твоих мыслей, поведение твоё странное делают тебя непонятным и отчуждают от людей. как холщовый мешок с прорезями для глаз дерзость твоя не желание повиноваться силам вечным и несокрушимым как звон колокольчика заставят всех прислушавшихся на мгновение разбежаться в страхе с твоего пути и потому вечно будешь ты 1 Иди